Повторяю тебе, это есть правда в общих чертах, конечно, а нюансы, старина. До нюансов судьям нет дела. Итак, в двух словах все сводится к следующему. Линда или ребенок. Она предложила тебе выбирать. И грозилась все рассказать. Я не хочу знать, что вы друг другу сказали. Главное, что убил ее. Она совсем обезумела. Она и впрямь была способна на все. Об этом-то я и пишу в заключении. Вот, послушай. Преступление было совершено перед самым приходом комиссара Морея. Бельяр сказал ему, что госпожа Сорбье ушла к себе в комнату. Мужчины разговаривали некоторое время в гостиной. Потом Бельяр под каким-то предлогом открыл окно. Он хотел воссоздать обстоятельства смерти Сорбье и обеспечить себе таким образом безупречное алиби. С этой целью он заявил, что в саду кто-то прячется, и предложил комиссару свой собственный револьвер, то есть старый револьвер, который брал с собой в поездку. Зато оставил у себя револьвер калибра 6.35. Как только Морай вышел, Бельяр выстрелил в окно, то есть повторил то, что сделал Сорбье. Вернувшись, Морей увидел, как бельяр бросился наверх. Альби было прекрасно. Его нельзя было бы опровергнуть, не попади пули случайно в ствол глицинии. Но этой пули хватило, чтобы понять, каким образом была в действительности убита госпожа Сорбье, И с этого момента все постепенно проясняется. Морей сложил листы и бросил их на стол. — Я печатал все утро, — устало сказал он. — Ищ никто не знает. Он протянул руку. — Давай сюда. — Что? — Твой револьвер. — А потом? — Поедешь со мной в полицию. — Нет, — сказал Бельяр. Хочешь, чтоб я отпустил тебя? Но через час тебя все равно поймают, тебе не убежать. Губы и бельяра стали совсем белыми. Он опустил руку в карман, достал револьвер такой маленький, словно игрушечный. Давай, снова повторил Морей. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Ты ведь знаешь. Что ж тебе мешает молчать? Ты в отпуске. Это дело тебя больше не касается. Я хотел устраниться, признался Морей. Но не имею права. Они взглянули друг на друга без гнева. Их связывала двадцатилетняя дружба. Морей снял свешалки пиджак, неторопливо надел его, собрал бумаги, повернул голову. Говорят, будто в самые ответственные моменты мысли работает с молниеносной быстротой. Неправда. Она скорее застывает. Морей едва сознавал, что делает. Он шагнул к двери. У него за спиной бельяр боролся с самим собой. Наверное, он поднял руку с оружием. Она уже дважды поднималась, чтобы убить. Забыто было все. Трудности, которые они когда-то делили, общие поражение, смерть, которую они не раз готовы были встретить вместе. А дверь так далеко, так далеко. Морей... Силился держаться достойно и прямо. Он сделал еще два шага. В комнате раздался сухой треск выстрела, и Моррей прислонился к стене. Он отчаянно страдал, стиснув зубы во власти беспредельного горя, но у него не было выбора. Так решил сам Руже. Бельяр упал на бок. Себя он тоже целил в сердце. Лицо его разгладил, стал спокойным. Морей уложил его на диван, закрыл ему глаза, поднял револьвер, потом подошел к телефону. «Говорит комиссар Морей. соедините меня с директором». И пока дежурный разыскивал Люилье, он думал о малыше. «Теперь уже о досрочном уходе в отставку и быть не может». «Надо работать, работать как можно дольше! Отныне все заботы и вся ответственность лежат на нем!» Взгляд его стремился к недвижному бильяру. «Неужели мертвые не слышат обещаний живых?» «Алло! Морей! Я закончил свой рапорт, господин директор!» «Тайны больше!» Не существует. Дурной глаз. Роман. Глава первая. Не может быть, думает Руми, этого просто не может быть. И тем не менее он знает, что ходил вчера чуть больше, чем в предыдущие дни. Правда, ему помогали, он мог опереться на чьи-то плечи, его подбадривали, вели, ему же оставалось лишь повиноваться. А вот сегодня все иначе. Рамий приподнимает одеяло, смотрит на неподвижные, струнами вытянувшиеся ноги и очень осторожно пробует пошевелить ими. Получается, но встать и пойти, наверное, не получится. Рамий отбрасывает простыни. И, свесив ноги, садится на край кровати. Задравшаяся пижама обнажает две белые, дряблые, безволосые икры. И со злостью твердит, «Не получится, не получится встать и пойти».